Глава пятнадцатая. Опасные мутанты. Я мигом обернулся на крики, но не успел и рта открыть, как огромный медведь врезался мне в спину и сшиб с ног. Он не мог пробить купол, но смог завалить меня. Я успешно запустил руки в его шерсть и быстрыми рывками начал выкачивать радиацию. Вопли ребёнка заставляли ускориться, и вскоре громадная туша завалилась на меня. Чтобы её оттолкнуть, пришлось направить к рукам радиацию. Но даже с таким усилением все мышцы в теле напряглись. Поднявшись, я ринулся и группе мутантов, но не забывал про сто метров и уже прикидывал, как помочь на расстоянии, там, где не действует моя сила. «Что случилось?» — прокричал я в толпу мутантов с расстояния 10 шагов. Не было видно явной угрозы. Лишь трупы крылатых под ногами и где-то за домами выл мутировавший волк. «Не знаю!» — ответил мне ближайший мутант. «Ну так иди и узнай», — быстро рявкнул я. Мужчина со смуглой кожей просочился в толпу и вернулся всего через минуту. «Возле девочки упал труп Крылатого. Все в порядке. Она просто испугалась», — доложил он, пожав плечами. «Почему она не успокаивается?» «Там ваш человек пытается ее успокоить, но у него не больно выходит». «Раступитесь, чтобы я их видел», — приказал я. И мутанты тут же сделали по шагу в сторону, открывая передо мной коридор к Ане. Я не стал приближаться, иначе бы сила девочки вытолкнула из меня собранные здесь частицы. А я не мог позволить себе быть слабым. «Электра, как она?» — прокричал я вопрос старику, державшему девочку на руках. «Как-как? Испугалась!» — ровным тоном ответил старик и погладил ребёнка по волосам. Он прижимал её к себе, как самый заботливый родитель. «Аня, ты меня слышишь?» — обратился я уже к девочке. Заметил, как она кивнула сквозь слёзы. «Аня, это суровый мир. Ты должна быть сильной. Только тогда мы выживем в этом городе, понимаешь?» «Не заставляй меня!» — уловил я ее тихие слова. Сердце разрывалось, и я невольно задумался, так ли нам необходима ее сила. «Без нее мы не подойдем к метеориту», — предупредил стоящий с краю толпы Октор. «Знаю, знаю», — пробурчал я. «Аня, как только заберем метеорит, я отведу тебя в безопасное место, обещаю». Девочка замотала головой, но истерить перестала. Она слегка кивнула, и этого мне было достаточно. «Вернуться в строй!» — приказал я мутантам. И уже через миг они вернулись на прежние позиции. Летуны в небе закончились, либо остальные решили на нас не нападать, видя, что произошло с их собратьями. Ведь заподобные отвечают инстинкты. А жажда выжить в этом опасном мире осталась даже у таких ужасных тварей. «Я повел свой отряд дальше!» И пока справлялся с обезумевшими наземными животными. Но самое опасное таилось впереди. Мы двигались дальше по широким улицам заброшенного города. Как и в эпицентре ядерного взрыва, где нам довелось побывать, здесь постепенно становилось темнее. Хотя сперва я думал, что это такой эффект из-за остаточной радиации после самой катастрофы. Но нет, ночь нагонял метеорит. Вокруг него был такой плотный радиоактивный фон витающих в воздухе частиц, что они попусту не пропускали свет, которого в этом мире и так было мало, из-за вечно нависающей пыли. Мутантов выдавали светящиеся красные глаза, и вскоре только так я и стал определять своих будущих жертв. Благо, хоть растения по пути встречались не хищные. Вскоре на дороге передо мной показались десятки красных глаз, человеческих. Неужто и одиночки стали в этом месте сильнее и решили объединяться в группы? Ответ я узнал почти сразу, когда шестеро мутантов направились ко мне. Шли рядом друг с другом, а значит, вместе. «Эй, вы говорите, еще умеете?» — бросил я им, ни на что не надеясь. Ведь в прошлый раз необычная одиночка оказался вполне разумным. Его даже в бункер забрали для опытов. Я сомневался, что здесь похожая ситуация, но следовало проверить, прежде чем атаковать. А ответом мне стало несуразное, одинокое мычание. «Блин!» и даже работающего фонарика нет, чтобы посмотреть на лицо этого мямли. Фон здесь был настолько высок, что техника уже не работала. «Я с ними разберусь!» — обернулся и крикнул я своим. «Обходите нас вон за тем домом!» Я нагнал в руку побольше местной радиации и вывел частицы на кожу. Она засияла зеленым. Получился неплохой указатель. «Ждите меня через два дома, все ясно!» — добавил я. «Ясно!» — хором ответили мутанты. Шестое чувство показало, что размытное пятно на карте радиации города, которым является наш отряд, свернуло на узкую дорогу по моим указаниям. Одиночки были уже в десяти шагах от меня, но атаковать не спешили. И это настораживало. «Подайте знак, если понимаете», — на всякий случай сказал я. Но, как уже говорилось, надежды на лучшее не было, и знаком стало дрожание земли под моими ногами. Направил силу к ногам, чтобы сохранить равновесие, устоял. А вот панельные дома рядом начали рушиться. В темноте было не видно, но слишком хорошо слышно. Плиты падали на землю, и это сопровождалось звуками битого стекла. Запах строительной пыли заполнил улицу. Проверил с помощью своей силы, что на наш отряд не попало обломков. Здание рядом с ним уцелело, разве что остатки окон выбило. А вот соседняя, до которого они дойти не успели, схлопнулась, как карточный домик но ну, разберутся, обойдут. Есть же у них головы на плечах. Да и на такой случай я оставил Илая главным в отряде». Землетрясение прекратилось, а я с ног до головы покрылся серой пылью. Точнее, она облепила мой купол из частиц, плотно прилегающей к коже. Она витала в воздухе, закрывая остатки обзора, пряча красные глаза противников в своем нутре. Закашлял, дышать здесь стало невозможно. Но я задержал дыхание и направил к лёгким энергию. Так же, как я это делал во время длительного заплыва. Настало моё время атаковать. Радиации в противниках было настолько много, что я бы выкачивал её полчаса, поэтому решил опробовать нечто новое. Да, несмотря на всю серьёзность ситуации, был во мне азарт. Это как встретиться с группой гопников во дворе и всем нутром пожелать поставить их на место. По примеру бури, я завертел окружающую меня радиацию в настоящий вихрь, и главной проблемой стало устоять на месте. Пришлось расширить ветряные порывы настолько, чтобы они не задевали меня, ну, хотя бы от противной пыли избавился, которую с меня мигом сдуло. Границу назревающего урагана поставили прямо там, где стояли одиночки. Радиоактивная буря усиливалась, но они продолжали стоять ровно. Ещё немного, и ветер начал поднимать обломки зданий и прочий мусор. Вырвал с корнем дикорастущий куст, и только когда одна из плит, что оставалась от панельного дома, врезалась в одиночку, они зашевелились. Вот только плита разлетелась от тела моего врага на мелкие куски, словно встретилась с более жёстким препятствием. Тогда я попробовал уплотнить радиоактивные частицы в ветряных потоках так, как делал это в своих руках, но ну, на расстоянии. Внезапно воздух загорелся сотнями зелёных искр. Я начал уплотнять, чтобы превратить в бомбы, и параллельно усиливал свой купол. Один за другим раздавались мощные взрывы. Бомбы сдетонировали одна за другой, стоило им встретить препятствия. Зелёный свет от взрывов заставил сощурить глаза. И только через пару минут я увидел результат своего творения, когда ветер начал стихать. «Удалось прибить пыль к земле?» И теперь на меня смотрели две пары ярко-красных глаз вместо пяти. Чёрт, это же насколько они живучие! Я откашлялся и снова задышал нормально. Грудь пронзила дикая боль, но в темноте не было видно моего искорёженного лица на пару секунд. Одиночки пошли мне навстречу. «И чего вам не имётся?» — гаркнул я и пошёл к ним. «Ну, старую добрую схему убийства никто не отменял, тем более с троими я уже справлялся». Внезапно тело одного из мутантов загорелось. Полностью. Но света от огня хватало лишь на пару метров. Мне хватило, чтобы увидеть злорадную ухмылку его товарища. Этот парень переместился за огневика и дунул. Да так, что весь огонь направился в меня. Он закрыл всё пространство. Стало жарко, словно меня стреляли из громадного огнемёта. Но никакой огонь не мог сломать мою защиту. И прямо под этим натиском я ринулся вперёд. Было невозможно дышать, и снова пришлось задерживать дыхание. Пришлось приложить усилия воли, чтобы заставить свою силу сохранить воду в организме и не потеть. Двое заметили, как я иду, и попятились. «Ну уж нет, вам от меня не сбежать». Лицо озарило злорадная ухмылка. Мне хватило накопленной энергии, чтобы ринуться вперёд и схватить за руку огневика. Моя кожа горела от прикосновения, и даже защита не спасала от столь высокой температуры. Я вытягивал из него радиацию, но парень брыкался в попытках вырваться. Я держал его крепко. Мне повезло, что за время боя он истратил больше половины энергии от изначального запаса, и моя схватка с огнем продлилась не дольше пяти минут. Вскоре его тело погасло, покрылось черной коркой, как у обгоревшего трупа и упала к моим ногам. Я обернулся, но не увидел второго. Сбежал гад. Много чести искать этого труса, когда ставки так высоки. Я пошёл вперёд по дороге, обходя множественные обломки от разрушенных домов. Свернул на перекрёстки и через дом встретился со своим отрядом. Узнал их по мелькающим в темноте красным глазам. мор ты там как?» — выкрикнул из толпы «Живой!» — четверых гадов прикончил, а один скрылся. «На вас не нападали?» «Троих одиночек встретили, позволили им приблизиться и расстреляли. Может, хочешь к нам, пока тут безопасно?» «Попозже!» «Должен же кто-то указывать дорогу в этой темноте!» Я не хотел расставаться силами ради мнимой безопасности. Совсем. Ведь здесь могло таиться то, с кем не справилась бы даже сила Ани. Да и мутанты ослабляются постепенно. Они теряют силу, данные от метеорита, но они перестают атаковать. «Может, хоть десяток мутантов на подмогу возьмешь?» — снова предложил Октор. «Возьму, но не сейчас. Согласно заготовленному плану, мутанты должны подключиться, когда появятся более сильные монстры. Нечего растрачивать их силы на безумных животных и одиночек». Путь дальше был неспокойный. Нас атаковали со всех сторон, вот только я использовал стратегию силы. А отряд ослабление противника и то и то работало пока что и хорошо ведь я не был великим стратегом и все мои познания черпались из компьютерных игр и интуитивно подстраивались но это уже больший объем знаний чем был у остальных мор позволь мне выйти громко спросил октор когда выдалась очередная передышка после схватки тишина в голове замучила ехидно спросил я нет то есть да Хочу послушать, что вокруг творится. Монстры не мыслят, либо же в их голове полный бред, подметил я, намекая на одиночек. А больше ничьи мысли, кроме моих, он здесь услышать не мог. Тебе так кажется. Так я выхожу? Выходи. Он смог меня заинтриговать, а вдруг и правда что-то дельное услышит. Но спросить я не успел, поскольку стоило другу выйти из круга. Из-за угла дома выскочил громадный мутант, и бросился на меня. Это была гигантская мутировавшая лиса, размером не меньше медведя. И я успел выкачить из неё радиацию, лишь когда она стервенелой хваткой вцепилась зубами мне в руку. Но купол даже не промялся. Уплотнил частицы настолько, что сделал свою защиту почти каменной. Ничем не пробьёшь и не прогрызёшь. По крайней мере, на это я рассчитывал. Но услышал кого-нибудь? Спросил я у октора, отцепляя от руки морду мёртвой лисы. Даже после смерти это животное не пожелало расстаться с добычей. Удивительно, что все эти безмозглые хищники ещё не загрызли своих менее приспособленных к условиям этого города сородичей. В этом городе смешалось много мыслей. Наконец ответил октор. Ты человеческим языком объясни, что слышишь? Я терпеть не мог отсутствие конкретики. Тем более в подобные моменты, когда совсем нет времени гадать и размышлять. Слышу одиночек, их много, но в голове полный бред. Повторяют несколько слов. И все разом одно и то же. Почти. «Какие слова? Не беси меня, Октор!» — выпалил я. «Есть они хотят, только об этом и думают. А сразу нельзя было так ответить. Мне надо было убедиться». «Ясно. Возвращайся в строй». Я рефлекторно кивнул в сторону отряда. Но вдруг не увидел этого в кромешной темноте. Но никаких споров. Я отсылал Октера не потому, что его затея с чтением мыслей одиночек изначально была обречена на провал, а потому, что он даже автомата с собой не взял, а ментальными способностями, пусть даже такими сильными, от монстров не защититься. — Хорошо, — ответил парень и побрел обратно. А я тем временем разведывал обстановку за следующим поворотом. Шестое чувство показывало, что там затаились человеческие силуэты. Похоже на засаду одиночек. «Мор!» — снова окрикнул меня Октор. Он отвлёк меня, поэтому ответ получился грубее, чем хотелось. «Чего ещё?» «Тебе передают сообщение». «Что?» — удивился я и обернулся. «Одиночки?» Предполагал, что эти безумные мутанты посылают мне угрозы. Но всё оказалось куда сложнее. «Нет!» Через ментальное поле проходит призыв, с очень большого расстояния. Я насторожился, ведь похожим образом меня уже просили о помощи. Ты можешь дословно мне его передать? Да, это место каким-то образом усиливает сигнал. Кто-то передает и повторяет одну и ту же мысль для тебя. Так не томи. Мне надо сосредоточиться, подожди. Я ждал не дольше минуты, но за это время успел прокрутить в голове сотню предложений и больше всего опасался, что центральный исследовательский бункер не смог выдержать осаду инопланетных тварей. Такого я себе бы не простил. «Цитирую», — начал Октор. «Мор энергии в твоей защите осталось на три дня. Потом нам придется выйти наружу». Черт. Но стоило мне выругаться, как из-за угла вышла группа красноглазых мутантов. Я насчитал 15 одиночек, и впереди них шел тот смог удрать от меня всего пару часов назад